Так как его соперник дрался всерьез, Айнс обязан был бороться всеми разрешенными ему методами. Чемпион арены шел прямо на Айнза, казалось, его глаза сияли. Что бы стражи подумали о свете в этих глазах? Однако он знал, что они считали достойным лишь презрения любое существо, которое было не из Назарика. Если бы это было так, тревога и одиночество заполнили Айнза. Айнс отверг эти эмоции и медленно поднимал свои стилеты. Чемпион арены вытер под предплечьем и обратно надел шлем. «Нападай, чемпион арены!» «Ах!» С ревом его огромное тело начало движение в сторону Айнса. Он был быстрее, чем раньше. Возможно, он активировал боевой навык. «Это невероятная скорость и это огромное тело. Оба фактора объединились, чтобы произвести непреодолимое чувство давления» которая заставила застыть любого противника на месте. Нет, это относилось бы к нормальным людям. Но нежить была неуязвима для таких ментальных эффектов. Айн со спокойным видом изучал чемпиона арены. Он был быстр. Но это было все. Он терял баланс. Вероятно, потому что плечо, которое поразил Стилет, было неспособно двигаться. Хуже, чем в тот раз. Что более важно, ты знаешь правду, как я замедлил тебя. «Если ты не знаешь, это будет концом для тебя, разве нет?» Айнс активировал ту же способность, что до этого. «Аура отчаяния, страх». Эта способность имела пять эффектов. Первый был страх, второй – паника, третий – смятение, четвертый – безумие и пятый – мгновенная смерть. Страх – отсылка к ненормальному состоянию, быть напуганным, которое накладывает штраф на все действия. Паника была более серьезной версией страха, обусловленная наложением дополнительных эффектов страха друг на друга. Любой попавший в это состояние хотел бы сбежать от пользователя данной способности, во что бы то ни стало. Другими словами, они не смогут принимать какие-либо боевые действия против этой личности. Замешательство являлось тем, что подразумевалось из самого названия, без каких-либо мер по восстановлению Цель будет находиться в состоянии растерянности. Безумие было чрезвычайно сильным раздражающим состоянием. Такое положение являлось постоянной версией замешательства. Оно не могло быть удалено без магии третьих лиц. И само собой разумеется, что мгновенная смерть вызывает смерть. Эффекты менялись, как только он и уровень возрастал. Айнс первым использовал эффект страха и затем чуть позже отменил его в тот же миг. Поступая таким образом... Был бы момент, когда одни действия, воображаемые, не совпадали с другими реальными принятыми действиями, и таким образом тело будет чувствовать себя, как если бы оно было парализовано. Однако чемпион арены, должно быть, предвидел это и попытался атаковать в лоб. Даже когда тело перестало слушаться разума, он все же взмахнул пальцей, Учитывая соединенные пенальти от прикосновения Айнза и ауры страха, вернуться от удара должно быть легче легкого, однако… Мощный удар, божественный навык, единичная вспышка. Айнзу показалось, что он увидел вспышку света. Он тут же почувствовал боль, тут же подавленную до терпимого уровня и ощущение полета. Ускорение потока. Сверху пришел тупой удар, вслед за ним тут же взрыв боли. Пусть и на мгновение дезориентированный, Айнз быстро пришел в себя. Вероятно, это была комбинация из двух ударов. Первый подбросил Айнза в воздух, второй вбил в землю. Сузуки Сатору, вероятно, не смог бы понять, что произошло, и впал бы в замешательство. Однако айнс Олгон обладал иммунитетом к подобным негативным эффектам. Ань знал, что распростерт на земле, и что на него опускается палец. Кхе! Он скользнул в сторону за мгновение до удара. Возможно, это был эффект боевого навыка, но удар через землю отдался в теле Айнза. Однако никакого дополнительного урона это не нанесло. Когда Айнс отпрыгнул, зарывшаяся в землю палеца взлетела вверх. Это взрывшая землю движение словно говорило «Вот тебе и конец». Айнз в оставшуюся долю секунды принял решение блокировать стилетом, и удар снова отправил его в полет. Со стороны трибуны раздались крики восторга, но чемпион арены лишь горько отчертыхнулся. Он надеялся, что эта серия атак прикончит Айнза. Пролетев несколько метров и несколько раз перекувыркнувшись, Айнз быстро встал на ноги и пробормотал под нос. «Нет идеи, чтобы переломить ситуацию? Он обманул меня. Понитамое наверняка отругал бы меня за такое». Как и Айнз, чемпион арены берег свою козырную карту, свои боевые навыки, до последнего. Это доказывало, что он первоклассный воин. Айнс вложил один из стилетов в ножны, освобождая руку. Его высокомерие и поспешность в желании одержать победу стоили ему тяжелого удара, нет даже двух. Пришло время отказаться от наивного мышления. Он снизит статы противника и предрешит исход схватки до ее окончания. Как шумно. Выкрики с трибун слишком раздражали. Только что они причитали, теперь же радуются, особенно «Ты зиркнив». «Что еще значит «прикончи его»?» а ну в самом деле», Айнс начал аккуратно двигаться. Он не был серьезно ранен, но поплатился болью за свою беспечность и теперь не допустит подобной ошибки. «И все же, я не понимаю эти боевые навыки. Они не существовали в Игдрасиле. Кто-то разработал их, чтобы противостоять игрокам? Или я просто выдумываю? Подождите-ка, этот навык вроде как должен увеличивать скорость атаки». Он, скорее всего, использует его снова, так что лучше приготовиться страдать, да?» Айнс вошел в предел досягаемости оружия чемпиона арены, и тот замахнулся для удара. Однако Айнс не стал уклоняться. Он продвигался, принимая на себя все атаки чемпиона. Боль захлестнула его, и все же он мог продолжать из-за огромной разницы в их ХП. Все было в порядке. К тому же боль подавлялась благодаря его телу нежити, поэтому он мог терпеть агонию, которую ни одно живое создание не сможет перенести. Таким образом, Айнс дотронулся до тела чемпиона арены, завершая свою атаку и находясь в страхе под воздействием ауры Айнза, было крайне сложно избежать этого. После чего, не отрывая руки от тела чемпиона арены, он зашел ему за спину, разумеется, непрерывно вливая сквозь доспехи в его тело понижающую характеристики негативную энергию. «Ох!» На этот раз чемпион арены отшатнулся от Айнза, шаркая по земле. Айнз задумался, преследовать или нет, но решил остаться на месте, опасаясь какой-нибудь хитрости. Чемпион арены с усилием поднял оружие. Он тяжело дышал, величественная осанка пропала без следа. Айнз крепко сжал рукоять стилета. Подготовка окончена. Этот удар будет последним. Возможно, он и почувствовал перемену в его настроении, Но чемпион арены снял шлем и отбросил его. Пока Айнс изумлялся, чемпион арены сбросил и остальную броню. Хотя он и был ослаблен, но все же не настолько, чтобы вес доспехов мешал ему двигаться. Однако, видя решимость на лице чемпиона арены, Айнс понял его замысел. Понятно. Доспехи защитили бы от стилетов, но не от вытягивающей характеристики атаки. Он должно быть весьма напуган ею, поэтому поставил на то, что у меня осталось мало здоровья, и сбросил груз доспехов, чтобы продолжать атаковать. Это его последняя, а также весьма невыгодная ставка. «Скажите мне, я слаб?» «Что? Ваше Величество до сих пор не продемонстрировали и толики своей настоящей силы. Даже отсутствие могучих крыльев в вашей магии не поставило вас в затруднительное положение. Неужели? Неужели я так слаб?» Айн закрыл глаза, собираясь с мыслями, и снова открыл их. «Да, ты слаб». «Вот, значит, как?» Арена погрузилась в тишину. Голос Айнза не достиг зрителей, но победитель в их глазах уже был определен. «На время этой битвы я ограничил себя в использовании множества магических предметов и всех видов умений. А иначе бы вы закончили его в одно мгновение?» Айнс кивнул. «Это так. Однако я знаю, что ты...» Айнс покачал головой. «Это не утешение его. Ну, тебе просто попался неудачный противник. Если ты сильнейший человек Империи, я, возможно, сильнейший в мире». «Неясно. И все же я рад. Осознание, что есть кто-то сильнее меня. Вот моя причина двигаться дальше». Я понимаю это в какой-то степени. Некоторых из своих друзей... Например, Точми, Он никогда не побеждал в ПВП. Но даже так он с любовью вспоминал, как искал способы обыграть того. Его тактики и снаряжение. Айнз улыбнулся чемпиону. А чемпион улыбнулся Айнзу.